Глава 15 Эпиграф. «Никогда не разрешайте детям играть с огнестрельным оружием», — сказала Пеппи и взяла в каждую руку по пистолету. «А то может произойти несчастье». Астрид Лингрен. «Бывают такие дни, когда с самого утра просыпаешься с отвратительным чувством, что жизнь — дерьмо и люди — сволочи. Вставать и окунаться в эту жизнь не хочется до тошноты». А когда все-таки встаешь, потому как надо, целый день потом все валится из рук, а окружающий мир оказывается особенно щедро на разнообразные пакости. Для Кантера этот день начался с леденящего душу осознания, что он проспал рассвет. Проклиная себя всеми словами, какие удалось вспомнить в попыхах, он бросил на столе так и недописанное письмо, над которым вчера уснул, схватил приготовленный с вечера дорожный мешок и помчался к Элмару почти уверенный в том, что обещанные попутчики благополучно отбыли. Не дожидаясь некоторых идиотов, которые ночью пишут письма и бронятся с внутренним голосом, а утром не могут проснуться в нужное время. Господ героев действительно не было видно, но до смерти перепуганные слуги хором простонали, что гости хозяина никуда не уехали и не уедут, пока не убедятся, что их помощь не требуется а сам хозяин только что отбыл во дворец, так как случилась ужасная трагедия. Ночью в дом проник вампир и всех покусал. Судя по отсутствию каких-либо следов укусов на шеях присутствующих слуг, либо всех было преувеличением, либо вампир попался близорукий и кусал за задницы. Стревоженный Кантер бросился искать хоть кого-нибудь при памяти, кто мог бы толком и без панических воплей объяснить, что произошло, и очень скоро услышал знакомый раскатистый голос. Голос возглашал на ломаном артанском сильным игинским акцентом, что некий отсутствующий здесь товарищ, безмозглый мудозвон с дырявой памятью, которому следует яйца в черепушку вколотить, дабы вон на черепушке хоть что-то по утрам звенело и будило болвана вовремя. Кантор определил, откуда голос доносится, и тут же обнаружил у двери оружейную знакомую гнедую гриву. — Вот жди его теперь, раззяву непроспатого! — продолжал брониться, сердитый кентавр, размахивая руками и нетерпеливо топая копытами. — Успокойся! — флегматично заметил Джеффри, продолжая пристально рассматривать наконечники стрел. — Все равно мы никуда не двинемся, пока не вернется Элмор, и не выяснится, что все в порядке. — Действительно, Гиппократ! — пробасил гном. — Заткнись, а! — А ты вообще сиди там и помалкивай, а то сброшу! — огрызнулся кентавр. «И чем ты тогда будешь лучше лошади?» — укоризненно перебила его речи сестра Жустин, поправляя пушистый рыжеватый локон, выбившийся из-под капюшона. «Как не стыдно!» Хотя Гиппократа и понятие «стыд» можно было совместить только теоретически, хамоватый герой послушно умолк. Тон действительно ездил на нем по той причине, что с лошадью маленький гном мог запросто свалиться, а кентавр, как существо разумное, при движении учитывал размеры седока. Понимая, что выслушать ругань Гиппократа ему все же придется, раз заслужил, подошел и поздоровался. Вежливо ландрейц с достоинством поклонился, в Застенчивый Савелий смущенно кивнул, Жустин просияла радостной улыбкой, А рубаха парень Гиппократ, мгновенно забыв о своем проекте будильника, С восторженным ржанием подхватил Кантора и сжал в объятиях. При этом мистер взлетел на добрый локоть над землей И беспомощно задрыгал ногами, пытаясь найти опору. — Выспался, хрен хромой? — радушно попросил кентавр, доламывая объекту своей внезапной радости последние ребра. — Дрыхнет до полудня, а туда же воевать собрался. — Поставь человека, ты, пресходящий, мешался гном, — поломаешь ведь. — Его, пожалуй, поломаешь, — хохотнул Гипократ, но все-таки послушался. Обретя опору и способность дышать, Кантер поспешил расспросить героев касательно вампира и услышал невероятную историю. Раненько утром великолепная семерка прибыла к дому первого паладина, чтобы забрать кантер и попрощаться с хозяином, но ни одного, ни второго не обнаружила. Зная, что Элмор запросто может проспать ее на свете, если вчера выпил, а также зная, что он обидится, если они уедут не попрощавшись, господа решили все-таки разбудить его высочество и заодно спросить, где же этот мистер Алиц, о котором он говорил. Их методика пробуждения похмельных героев не отличалась оригинальностью. Точно так же, как королевские паладины, ребята выстроились под окном и принялись орать на всю столицу, взывая к спящему хозяину. И теперь всем было очень неловко осознавать, что в окрестных домах, возможно, живут дамы и юные девицы, а заткнуть Гиппократа никто из соратников не догадался. Некоторое время, пошумев под окном, герои вдруг услышали изнутри грохот падающего тела. Судя по мощности звука, это был сам Элмор. Затем последовала серия криков разнообразной эмоциональной окраски, и минуту спустя его высочество вылетел из ворот верхом, полураздетый, без седла, одной рукой придерживая впереди себя несравненную нимфу, которая неудобно выседала на переброшенном поперек конской холки свертки. Что это было, толком не рассмотрели, похоже на человеческое тело. Видимо, кого-то вампир все-таки загрыз насмерть, и гном с лучником даже побились об заклад дворецкого или долговязую прачку. Более никаких подробностей Кантору не сообщили, так как герои тоже знали только то, что могли рассказать перепуганные слуги. Сам Элмор то ли забыл о гостях, то ли с перепугу не решился доверить свою проблему никому, кроме придворного мага. Но ускакал он, даже не поздоровавшись. Утро окончательно не задалось. Хотя Кантера не опоздал, с минуты на минуту на место преступления может явиться лично его величество, и тогда все пропало. Единственная возможность это объяснить все господам героям, самому спрятаться вооруженной и попросить, чтобы его прикрыли, а потом, чтобы не забыли. Если бы Харган хоть немного спал этой ночью, можно было бы сказать, что и для него утро началось с неприятностей. Вечно голодный вампир по непонятной причине не вернулся с задания. Брат Лю прождал его в условленном месте до самого рассвета, но так и не дождался. Не особо радостным оказалось утро и для Ольги. То есть сначала все было нормально. Кира прибежала к ней точно на рассвете и сообщила, что король все разрешил, но сам прибудет чуть позже, так как у него дела». Вооружившись на всякий случай новенькими винтовками, побросав в Ольгин старый рюкзак, всяческие веревки, осветительные шарики и прочие полезные вещи, необходимые для исследования древних развалин, девушки растолкали дежурного телепортиста и отправились к пещере дракона. И тут-то начались неприятности. Хрис, который ждал их в полной готовности, тут же спросил, ну как разрешил вам король Шилар небольшую прогулку? — Разумеется, — уверенно заявила Кира, но лицо у нее при этом приобрело выражение некоторое недовольство. А мэтр Мэнди, который еще не успел удалиться на свой пост, тут же поинтересовался, какая именно прогулка имеется в виду, ибо ему лично его величество ничего не сообщал. — Значит, у него не было времени, — огрызнулась Кира и еще сообщит. И вообще, ты должен быть на посту и ждать, когда его величество явится и прикажет куда-либо отправляться, а не требовать от него подробных планов на день. Дракон с интересом прислушался, полагая, что узнает что-то новое о людях, а мэтр Мельди невозмутимо уточнил. — Вы абсолютно правы, ваше величество. Я лишь сомневаюсь, что его величество мог позволить вам кататься на драконе. Он неоднократно упоминал, что подобные веселительные прогулки опасны для беременной женщины и что он не разрешит вам этого ни в коем случае. Кира, которая напоминания беременности раздражали сильнее, чем то ни было, скипела и устроила бедняге подробный разбор всех его прегрешений в этой жизни и всех предыдущих. Майтер Мельди услышала себе много интересного. В частности, королева с величайшим злорадством напомнила придворному магу, что созерцание его безобразной мантии в сто раз опаснее для беременных детей-стариков, и стариков, чем полеты на драконе. Ольга тихонько, чтобы не услышала разгневанная Кира, хихикнула. За эту мантию Мельди исправно получал замечание, выволочки угрозу увольнения и личные королевские предписания сменить срамную одежку на более подобающий придворному магу наряд. В лучшем случае этих мер хватало на два дня. А затем упрямый Мельди опять напяливал свою любимую мантию, украшенную ручной вышивкой, и продолжал пугать старушек и целомудренных девиц. Поговаривали, что прежде этот странноватый маг был мистиком, и служение свое начинал при храме Мааль-Бли. По другим источникам парень трудился при том же храме, вышивальщиком. В какой-то момент то ли его выперли из храма, то ли он сам сбежал, решив распорядиться своей силой самостоятельно, без указаний всяких там посторонних богов. Как бы то ни было, злополучная мантия мэтра Мерти здорово смахивала на иллюстрированное издание Камасутры, и неподготовленного зрителя действительно могла шокировать. И по Ольгиным подсчетам она была у мэтра не одна, ведь должен же он ее хоть изредка стирать. Так что гипотеза казателя вышивальщика казалась ей более близкой к реальности. Она даже представляла себе, как мах сидит на своем дежурстве и от нечего делать вышивает новую мантию. Сзади глухо ухнул смех дракона, заставив всех умолкнуть и задрать головы. Почему безобразная, отсмеявшись промурлыкал Христ и опустил морду к земле, чтобы рассмотреть мантию получше? Только благодаря этим искусным рисункам мы с Арау смогли разобраться в брачных играх людей. Я даже понял, почему они в это время прячутся. Почему? — полюбопытствовала Ольга, которая тоже успела составить собственное мнение по поводу того, почему драконы не выносят на публику свой питательный процесс. Однажды она из любопытства посмотрела потихоньку, как крылатая парочка кушала, и нашла зрелище жутким и отвратительным. Чтобы спокойно это наблюдать, надо или иметь железные нервы, как его величество, или фанатично интересоваться анатомией, как доктор Кинг, или просто быть извращенцем. Потому что, попадись при этом процессе зрителя, они передохнутся смеху. Снова заухал дракон. Брачные игры у людей до того смешно выглядят, что их нельзя никому показывать. «Вот и хорошо», — обрадовалась Ольга. «Может, теперь Диего от меня отцепится со своей идеей устроить для вас сеанс показательной порнухи?» — А он до сих пор предлагает? — удивилась Кира. — Да он, наверное, подшучивает над тобой таким образом. Неужели он до сих пор не одумался и не понял, что с сгоряча похвастался? Или он серьезно верит, что сможет заниматься любовью в присутствии зрителей, пусть даже и дракону? — Этот сможет, — флегматично заметил Мельди и вернулся к теме. — Так что, Ваше Величество? — Значит так, — угрожающе заявила Кира. — Не тебе, борделю ходячему, обвинять свою королеву во лжи, это первое. Его величеству лучше знать, что разрешать, а что нет, и при каких обстоятельствах. Это второе. И третье. Возвращайся на пост и жди его указаний. Все понятно? — Как знаете. Пожал плечами телепортист и удалился, напомнив напоследок дракону, что тот головой отвечает за безопасность королевы. Когда же рассеялся серый туман, Ольга, которую одолели подозрение, напрямик спросила. — Кира, скажи честно, ты хоть спрашивала у Шелара разрешения Или навешала всем лапши? — А если и так, — недобро прищурилась отважная воительница, — что, побежишь, донесешь? — Кира, — осторожно начала Ольга, не особенно надеясь убедить упрямую подругу, — я, конечно, не побегу доносить, но разве ж так можно? Ты представляешь, что будет с королем, когда он узнает? Он же за тебя переживает. Ладно бы он тебе просто так из вредности запрещал, а то ведь он прав. Но разве можно беременным? — Еще раз я об этом услышу, — взревела королева, — и я кого-нибудь побью. — Сколько можно? Беременность — это не болезнь, это даже преподобный чен признает, а со мной носится, как будто я хрустальная. — На драконе покататься нельзя, упадешь, тренироваться нельзя, меч тяжелый, бегать-прыгать нельзя, вредно, верхом ездить нельзя, трясет, вина нельзя, курить нельзя, даже трахаться, мать вашу, и то нельзя что-то на меня вытаращилось. Наш уважаемый мэтр действительно потребовал, чтобы меня выселили в отдельную спальню, а мой исполнительный муж прилежно послушался. Наверное, только и ждал этого момента, чтобы по ночам Камиле шастать. — Я не знаю насчет спальни, — с максимальным сочувствием начала Ольга, старательно обходя больной вопрос король и Камила, — но ездить верхом действительно нельзя, даже на велосипеде, а уж летать тем более. — Неужели тебе хочется начинать все сначала? Лучше ведь с первого раза нормально доносить, и потом делай, что тебе хочется, все будет можно. Две луны уже прошло, еще восемь осталось. — Ты не понимаешь, — возмутилась Кира, — дело пошло на принцип. Сегодня он мне запретил одно, завтра другое, а через восемь лун никто и не вспомнит, что когда-либо было иначе. Мне сунут в руки какие-нибудь уродские пяльца, запрут в дворце, да уже заперли. По парку пройтись нельзя без сопровождения. Словом, Ольга, ты как хочешь, а я намерена полетать на драконе и посмотреть вблизи на плод вечности. А если ты Шелару настучишь, ты мне больше не подруга, и все тут. — Кира! — застонала Ольга. — Да какой смысл стучать, он ведь все равно узнает. Пусть узнает, но потом, когда запрещать будет, уже поздно. Нам же влетит, ну и пусть. Можно подумать, нас бить станут. Тем более с нами все равно ничего не случится, и Шелар сам увидит, что он был неправ. Ее Величество либо успело забыть о предыдущей попытке воспитать супруга, либо сознательно намеревалась повторить свои сомнительные эксперименты. И убедить ее не было никакой возможности. Ольга уже знала, какой у подруги упрямый характер. Неудивительно, женщины-воительницы не бывают кроткими и уступчивыми. Мужики еще куда не шло, но женщина, у которой хватило духу взяться за мужское дело и преуспеть в этом, просто обязана обладать несгибаемой волей, иначе бросай меч шуруй на кухню. А те седла, в которых Диего с Элмором катались еще целы, уточнила Ольга со слабой надеждой, что эти чудовищные конструкции либо выброшены, либо где-то спрятаны лично его величеством. Соорудил их собственноручно принц Бастар. Не столько для удобства, сколько для безопасности наездников. Драконы не приспособлены природой для перевозки пассажиров, и между шипами у них вовсе неудобная ложбинка, костяной выступ. Сидеть на нем примерно так же комфортно, как на настоящей ребром доске, особенно мужчинам с их уязвимой анатомией. Ольга втайне надеялась, что беременная королева тоже откажется от такого мягкого сидения. Но седла, седла оказались целости и сохранности, и уже лежали, приготовленные неподалеку. Ольга прекрасно понимала, что влезать в чужие семейные разборки — последнее дело, и что в случае чего король с королевой помирится, а она окажется виновата, и что самым умным с ее стороны было бы не соваться в королевские авантюры и удалиться сейчас в пещеру Карал, притворившись, что она намерениях подруги не слышала и даже не подозревала. Но отпустить Киру одну совесть не позволяла. — Пусть, по крайней мере, хоть кто-то будет рядом с упрямой королевой, если что-то случится. — А долго лететь? — уже почти сдаваясь, спросила она. — Недолго, — ответил Хрис, довольно жмурясь. — Там, у самой горы, есть выход. — Ну, ладно, — окончательно сдалась Ольга, — полетим, раз ты так хочешь. Кира ничего не ответила, но ее благодарный взгляд был красноречивее всяких слов. — Только не проболтайтесь, Арау, спохватившись предостерег дракон, что лететь недолго. Я ей сказал, что каждый день трачу четыре часа на дорогу туда и назад. Лучше расскажете ей, как там красиво и как успешно продвигается строительство. — Обязательно, — пообещала Ольга, поняв, что прекрасная Арау начала сомневаться в трудовых достижениях любимого супруга и в истинных причинах его ежедневных отлучек. Кира проворчала что-то неодобрительное насчет мужиков, которые везде одинаковы, даже если они хвостатые и четвероногие, но не стала возражать, чтобы не ссориться с драконом. Хрис удовлетворенно фыркнул, в очередной раз обдав собеседниц вонючим дымом, и поудобнее пристроил морду на разогретом камне. — Ну, давайте, седлайте! Для принца Мафея восемнадцатый день пестрой луны вообще остался в памяти как самый позорный и страшный. И начаться он, можно сказать, даже не успел. Юный эльф проснулся от визга Оливия на все том же знаменательном сеновале, которому от чего то питал такую слабость, и, как оказалось, проснулся он поздно. Даже самый могущественный маг, будучи опутан полиарговой сетью, может только брыкаться и пинаться. А если на него наваливаются несколько здоровенных воинов, то и попытки брыкаться оказываются не особенно эффективными. А за попытку звать на помощь можно так получить, что в голове зазминит. В глазах потемнеет, и временно забудешь, кто ты такой и как тебя зовут. Словно откуда-то издалека до донесся еще один отчаянный крик девушки, грубый мужской хохот и резкий повелительный окрик. «Прекратить! Ведьму не трогать! Это подарок для повелителя! Уходим! Быстро!» И в глазах поплыл, закружился хлопьями серый туман телепорта. Хватиться блудного принца должны были не скоро. Все давно привыкли, что он пропадает то с подружкой на Синавале, то с кузенами в Помории, то вообще неизвестно где с приятелями эльфами. Никто бы и не заподозрил неладного, если бы не чуткое сердце наставника. В них почуяло оно беду, дрогнуло, жалость. но вот беда. Слишком сильным оказался сигнал бедствия. И вместо того, чтобы бросаться на поиски неупутевого ученика, мэтр Истран тихо охнул и сполз со стула чуть ли не на руки королю, которому как раз читал лекцию о некоторых аспектах супружеской жизни. Так что, можно сказать, и для него этот день начался нехорошо. Стоит ли уточнять, что с этого момента весь дворец стоял на ушах? Оказывать помощь старшему придворному магу сбежали все его младшие коллеги и хинский мистик. Причем возни учинили такую, что король всерьез усомнился в их компетентности. Как бы для доведения уже существующей суеты до той стадии, когда она переходит границы здравого смысла, в королевские покои ворвались, перепуганная Митреса Морига, непонятно каким образом прознавшая внезапные болезни, коллеги. Шилар III с тихим изумлением уставился на гостью, ибо впервые в жизни видел эту даму в халате, без косметики и шлепанцах на босу ногу. Насколько он знал, появление Мэтреса в подобном виде могло означать только приближающийся конец света. А также, что гада Элвиса пора бить, как в детстве. Слыхано ли дело, пяти минут не прошло, как в не произошли события, а в Лондоре это уже известно. Едва состояние больного перестало внушать опасения, переполох прекратился, а Мэтреса Морриган удосужилась хотя бы причесаться, как все началось по второму кругу. Отчаянно взывая о помощи в королевскую приемную, увалился полуодетый Элмор, за которым тянулась растущая толпа заинтересованных придворных. Одной рукой принц Бастард прижимал к сердцу свою бесценную возлюбленную, а другой волок по полу за волосы, какое-то странное и вряд ли живое тело. — Где мэтр? — горестно взвыл он прямо с порога, ногой захлопывая за собой дверь и оглядываясь куда бы поудобнее пристроить несравненную азию. — Шилар, где он? Он мне нужен срочно! — — Прекрати орать, — строго сказал король, видя, что кузен пребывает на грани истерики, и вот-вот от полноты чувств выкинет что-либо не особенно ум умное. — Мэтр болен, а ты тут шумишь, как помешанный. Посади Азиль вот сюда в кресло. Сейчас я велю позвать Чена или еще кого-нибудь. Что случилось? — Да ничего. — подала голос нимфа, напрасно пытаясь освободиться из объятий перепуганного варвара. — Со мной все в порядке. Я хотела ему объяснить, но он словно обезумел. — Как ни случилось? — негодующе взвыл Элмор, и королю пришлось его перебить. — На полтона ниже, пожалуйста, — категорически потребовал он. — Во-первых, здравствуй. — Во-вторых, сядь, успокойся и объясни толком, что произошло. — Вы оба живы и невредимы, следовательно, я не вижу причин так кричать и мчаться, сломя голову. — Ты что, в таком виде прибыл в дворец? Позволь спросить, ты хоть в карете ехал или бежал пешком? «Верхом — Верхом, — недовольно отозвался принц Бастард. Он приостановился, бросил на пол неопознанный труп и все-таки усадил Азиль в указанное кресло. — Да где он, рогатый мой вид? Пусть кто-нибудь срочно осмотрит Азиль, он ее укусил. — Кто? — Вампир, — спокойно прокомментировала матресса Морриган носком тапочка, переворачивая произнесенный Элмором трофей. — Не стоит так нервничать, ваше высочество. С вашего позволения, я сама посмотрю, но могу вас уверить, что укус вампира не заразен, вопреки расхожим предрассудкам. — Вампир? В доме у Элмора? Король живейшим интересом присутствовал на корточке около тела, предоставив Матрессе заниматься потерпевшей. — Позволь спросить, дорогой кузен, а как тебе удалось его убить? — Это не я, — честно ответил принц Бастард, нервно оглядываясь и не решаясь потребовать вина. Когда я проснулся, он был уже дохлый. Я на него наступил, когда с кровати вскакивал. Отчего же в таком случае он скончался? Может быть, до того, как ты на него наступил, он просто спал? Уместное же время для шуток ты нашел, — огрызнулся Элмар, подтягивая штаны, из которых состояла вся его одежда. Что касается Азиль, то на ней одежда отсутствовала вовсе, так как перепуганный возлюбленный в торопях просто завернул ее в простыню. Мэтреса, умоляя, скажите, это действительно не опасно? — Ничуть, — спокойно заверила его Мориган, рассматривая след укуса на нежной шейке нимфы. Если жертва чувствует себя хорошо, беспокоиться не о чем. Единственная опасность, которую представляет укус вампира, — это чрезмерная потеря крови, если он был очень голоден. Бывает еще иногда, что кровопийца, увлекшись, травмирует крупные сосуды, но этот был аккуратен. — Я не шучу, — продолжал между тем король, — я совершенно серьезно пытаюсь выяснить причину смерти этого конкретного существа и заодно уточнить, насколько оно мертво. — Уже не встанет, — авторитетно заявила матресса Мориган, — и уверяю вас, ваше величество, даже если бы его высочество специально по нему потоптался и попрыгал для верности, это не было бы смертельно для нежити. Кроме того, даже самый тупой и голодный вампир не уляжется спать рядом с кроватью жертвы в ожидании, что на него кто-то утром наступит. А от чего он умер, я вам скажу после небольшого исследования. Если, конечно, вы позволите мне забрать тело в мою лабораторию. Разумеется, никаких проблем, заверил ее король. Затем, вдруг присмотревшись, к покойнику добавил, только я сначала хотел бы проверить одно небольшое подозрение, которое у меня возникло. Вы подождете или зайдете позже? — Подозрение, — заинтересовалась волшебница. — Подожду. — В таком случае, Элмор, отправляйся домой, и пусть бедняжка Азиль наконец оденется. И позволь тебе напомнить, что происшедшее не является поводом для еще одной такой же покойки, как позавчерашняя. А когда будешь отправляться, заодно скажешь дежурному, чтобы срочно доставил Флавиусу вот эту записку. Сейчас один момент только напишу. Когда Элмор все еще ворча удалился с огромным облегчением, унося пострадавшую нимфу, его величество еще раз осмотрел трофей кузена и пожал плечами. Никаких следов насилия, ничего похожего на серебро или осину. А чего ж он вдруг прямо в кровати жертвы крылышки-то отбросил? Матресса только развела руками, давая понять, что без тщательного анализа ничего сказать не может. От чего вообще может умереть вампир, кроме как от серебра или осины? Продолжал расспрашивать любопытный король. — О, могут быть разные причины магического свойства, — уклончиво ответила скромная волшебница и во избежание дальнейших расспросов перевела разговор на другую тему. — А могу я поинтересоваться, что вы хотели проверить? Не так давно сотрудники Департамента безопасности засекли вампира при наблюдении за одним интересным объектом. Также уклончиво объяснила Ишила. — И мне хотелось бы уточнить, не тот ли это самый. Тот тоже был мистер Алиец. Спустя четверть часа доставленные по королевскому приказанию сотрудники в один голос опознали, тот самый. И король, огорченный очередной нестыковкой в логике событий, глубоко задумался, пытаясь выстроить хоть какую-то связь между тремя основными силами, которые сильно портили ему жизнь. И сколько он ни думал, кроме покойного вампира не находилось ничего такого, что могло бы связать все три. Одна в любом случае оставалась сбоку припеку. А единственное возможное объяснение, проверку которого он поручил Жаку, так до сих пор и не было проверено. От размышлений его оторвал голос бедного больного наставника, как обычно без предупреждения, засвучавшись с потолка. Стревоженный мэтр стран, едва придя в себя после утреннего приступа, требовал, чтобы его величество немедленно предпринял поиски принца Мафея, так как с его высочеством стряслась некая ужасная беда. Сию минуту мэтр... Тут же спохватился король, поняв, что дело действительно серьезное. А еще через секунду он связал воедино одного вампира на жилище Элмора и загадочную беду, в которую попал Мафей, а также вспомнил, что сегодня с утра еще не видел королеву. Хотя у его величества не было никаких оснований сомневаться, что супруга еще и изволит почивать, он все же со свойственной ему педантичностью помчался убедиться в этом лично. И обнаружил, что опочивание ее величества пуста, причем уже давно. Стремительно, как двенадцатибальный шторм, его величество вылетел в коридор, призывая одновременно Флавиуса, начальника стражи и всех придворных дам. После непродолжительного вопроса, выяснив, что королева куда-то шла в компании Ольги с рюкзаком и оружием, король спустился к дежурному телепортисту, и тут-то выяснилась вся правда. Хотя рассудительный Шелар разума осознавал, что под защитой дракона королеве вряд ли что-то может грозить, сердце не желало слушать доводов здравого смысла. А может быть, это просто опять пробудился воровской нюх, которым его величество так до сих пор и не научился пользоваться. Как бы то ни было, король лично метнулся с визитом к прекрасной Арау, чтобы уточнить, где именно ее непутевый супруг копает новую пещеру. И когда он сообразил, что за единственную гору имели в виду драконы, его величество понял, что беспокоился не напрасно. А бездельники и Дармоеды, не способные следить за одной королевой, немедленно убедились, насколько он страшен в гневе. На розыске мага, который знал бы ориентиры плота Вечности и на последующие уговоры, времени не было. Поднимать с постели больного наставника и тревожить его такими новостями король не рискнул. Поэтому он немедленно отправился к матрессе Мориган, которая уж точно должна была знать требуемые ориентиры, поскольку сама в этом замке когда-то жила. Темно-бронзовый аэроплан, тускло поблескивая в робком свете утреннего солнышка, описал круг над руинами оплота вечности и приземлился на четыре лапы. Это напомнило Ольге спуск горы на лыжах, за исключением результата. В отличие от реального катания с горы, которое завершилось глубокой спашкой снега носом и констатацией факта, что одна лыжа сломалась, а другая уехала, дракон благополучно сел у своей дыры и сложил крылья. — Что-то маловато, — заметила Кира, в пещеру. — И как давно ты ее долбишь? — Ничего не маловато, — возмутился Хрис. — Сама попробуй, камень же. Или ты думала, она за два дня делается? — Нет, — фыркнула королева, — я думаю, не менее двенадцати лун. Кажется, именно столько драконов высиживает яйцо, а то и больше, если новорожденные дракончики доставляют столько же хлопот, как и человеческие младенцы. Говори жене, что полетела рыть пещеру, а сам пару раз хвостом стукнул и отдыхать. Кто-то здесь даже корзинка с сушеными листьями стоит, чтобы лучше отдыхалась, наверное. Но вы же не скажете, арау, смутился дракон, бочком отступая, чтобы загородить от любопытных взоров злополучную корзинку. Это еще почему, поддела его Кира. Потому что она расстроится, и вообще, если скажете, вы мне больше не друзья. Подруги переглянулись и рассмеялись. Как любой нормальный мужчина, Христ не особо перенапрягался на строительно отделочных работах. Ведь если он выроет пещеру за неделю, то куда будет деваться еще 10 лун? Так что дело продвигалось без лишней спешки, с чувством, с частыми перерывами на обед и послеобеденный сон. — Да не бойся, не скажем, — заверила его Ольга и обратилась к подруге. — Кира, как ты себя чувствуешь? — Я, кажется, уже упоминала, что не больна, — недовольно отозвалась королева. — Да я не о том. — Наверх пешком полезем или Хриса попросим подбросить? — Пешком, конечно, — с негодованием воскликнула Кира. — Нет, нет, — мешался дракон, — можете, конечно, идти ногами, если хотите, но подождите меня. Я за вас головой отвечаю, не слышали разве? А как я могу за вас отвечать, если вы пойдете без меня? Кира стала решительно возражать. Понятное дело, ее величеству вовсе не хотелось, чтобы за время ожидания ее успел найти ушлый супруг, и испортить все веселье своим личным появлением. Ольга подумала и предложила компромиссный вариант. — Христ, ты все равно копаешь свою нору ни шаткой, ни валкой, и собираешься еще год копать. Давай ради такого случая не будем ждать, а пойдем сразу. Подумаешь, один день не поработаешь, мы же не скажем орал. Да, — дракон засомневался, и потом решительно фыркнул. — Ну, хорошо, уговорили. — Только тогда захватите мою корзинку, раз уж сегодня день развлечений, мне, может быть, тоже захочется немного расслабиться. — А домой мы полетим на пьяном тебе, — возмутилась Ольга, — чтоб ты нас потерял где-то. — Успокойся, — махнула рукой Кира и подхватила корзинку, — домой нас доставят телепортом под конвоем. А наедаться до такой степени Хрис все равно не станет, иначе Арау распознает нетрезвое состояние супруга по кривоугольной траектории полета и мало вразумительной речи, и устроит ему показательный скандал. Именно, согласился дракон, этой корзинкой я уже давно пользуюсь и до сих пор не заметила. Так что нечего из меня делать пьяницу. Ольга молча потопала за королевой, на ходу размышляя, как же этот пьяница на самом деле звучит на драконьем языке. А еще о том, как он будет подниматься, поползет по ступенькам или все-таки взлетит. Видимо, Христос тоже засомневался насчет способа подъема, так как у подножия лестницы остановился и надолго застыл, не двигаясь с места и уставившись куда-то вверх. Девушки терпеливо подождали минуту-две, затем осторожно напомнили крылатому товарищу, что они теряют время. Хрис не шевельнулся и вряд ли вообще их услышал. — Что с ним? — растерялась Ольга, он не заболел. Элит-драконы всегда так глубоко задумываются. Кира вдруг встревожилась. Уже откровенно громко, словно обращаясь к глухому, она несколько раз позвала Хриса и даже попинала по ближайшей лапе. Не получив ответа, ее начиная заметно нервничать, объяснила, похоже на то, что нашего дракона кто-то заколдовал. — А ты знаешь, как это делается? — удивилась Ольга. — Я не знаю, как это делается, но в одном из предсказаний по поводу Мистралийской войны говорилось, что бронзовый дракон сражался на противоположной стороне. Шелар еще выяснял у магов, насколько это возможно, и они вспомнили, что когда-то давно существовала такая методика, но до наших дней сто процентов не дошла. Оглянись вокруг, тут не торчит где-нибудь посторонний маг? Я не вижу, но вдруг он не спрятался, а не видим? или что-то вроде того? Харган находился прямо над ними, точнее, на стене разрушенного замка, скрытый от посторонних глаз уцелевшим зубцом и заклинанием невидимости. Он держал на вытянутой руке сферу обуздания и неторопливым шепотом произносил древние слова забытого заклятия. Судя по тому, какие проблемы имели с драконами местные жители, искусство обуздания этих существ действительно было забыто. Даже во время юности учителя тайным знанием владели единицы. И стоило одному-двум магистрам нести тайную могилу, как секрет оказался утрачен. Такое явление, как прирученный дракон, уже несколько веков не встречалось, перейдя в разряд легенд. Может быть, наставник был вообще последним. Хвала его мудрости, его знанию, его отменной памяти, а также невероятной прозорливости. Каргану прежде не приходило в голову, что добывать ценную заложницу придется из-под крыла дракона. Он просто знал от своих информаторов, что у Шилара есть дракон, и что этого ящера намеревается использовать в военных действиях. Сколько бесценных вертолетов огнедышащий змеи успеет заплевать, пока его добьют, оставалось только гадать. А в нынешнем положении, когда каждая единица боевой техники была на счету, рисковать даже одним вертолетом было бы непозволительным расточительством. Вот на эту проблему и пожаловался наставнику юный демон, надеясь на подходящее оружие или хотя бы полезный совет. Вместо этого повелитель открыл ученику тайну обуздания. Сфера хранилась в этом самом разброшенном замке, в тайнике, до которого так и не добрались ретивые искатели артефактов и сокровищ. За триста лет она всего лишь припала пылью, но сил свои не утратила. Справиться с этой хрупкой вещицей мог бы и ученик, если бы только знал нужные слова. Собственной силы мага требовалась самая малость, основной составляющей была воля. Многократно усиленный артефактом, она подчинялась огнедышащего ящера без всяких приемов, каким пользуются маги школы, Чистого разума для аналогичных действий с людьми. И это хорошо, а то в этой школе Харган не особенно преуспевал. С драконом же, похоже, все получалось замечательно. Закончив, демон немного полюбовался, как две дуры пытаются вразумить заколдованного ящера воплями и пинками по бронированной чешуе. Вот смехота! Головами бы еще попробовали. Затем для верности приказал для ракона хорошенько пугнуть женщин, чтобы не приставали. И чтобы как следует испугались, разумеется. Две бабы в панике — более легкая добыча, чем две рассерженные вооруженные воительницы. У обеих есть винтовки, обе умеют стрелять. И если они начнут обстреливать группу захвата, то жертвы будут обязательно. А если есть возможность снизить потери при операции, то почему бы ей не воспользоваться? Послушный дракон опустил голову и сердито рыкнул на спутниц. Зубы у красавца были грандиозные. Увидь такие графиня Манкарб дошло бы до обморока. Карган даже ощутил что-то вроде зависти и сознания собственной второсортности. Девушки, однако, в обморок падать не торопились. Королева слегка отшатнулась, зажала нос и прогундосила что-то явно непечатное насчет вони. Ее подружка, испуганно метнувшись по сторонам, выхватила из рук ее величества корзинку с каким-то барахлом и бросилась вперед. Кажется, она собиралась этим хрупким предметом отмахиваться от огромной бронированной туши. Какая умница! Ах, нет! Она не решилась подходить и сражаться, использовала корзинку как метательное орудие, и цель выбрала, несомненно, самую удачную. Бывают же дуры на свете. Стрелять они даже не пытались, хотя могли бы. Как же еще минуту назад этот дракон был их другом, защитником, а сообразить, что ситуация изменилась, им женская логика мешает. Сомнительное метательное орудие влетело в раскрытую пасть, челюсти зловеще клацнули, перемалывая кашу корзинку вместе с содержимым. Опасаясь, что отважная победительница драконов сейчас последует за корзинкой, Харган приказал ящеру прекратить. Хотя Алиса и дух покойного юриста отзывались об этой девушке как о полной уродине, демон счел ее вполне милой и подходящей для небольшого развлечения. Кроме того, было очень интересно, что завопит переселенка, оказавшись в его объятиях. Мутант или все-таки демон? Вопрос был теоретическим, и Харган вовсе не ожидал немедленно услышать в ответ. Поэтому истошный вопль снизу заставил его вздрогнуть от неожиданности. — Вон там, сверху, какая-то черепашка-ниндзя с блестящей фиговиной в лапах! Мало того, что название было новым и оригинальным, оно, во-первых, ничего не говорило юному ученику мага, и он отметил себе непременно спросить у наставника, что такое черепашка-ниндзя, а, во-вторых, свидетельствовало, что вопящая девица относится к редкостной разновидности людей, именуемых истинно видящими, и обнаружила демона, как только он неосмотрительно вышел из-за зубца. Стреляй, командным голосом рявкнула Королева, и верная подданная исправно выполнила приказ. Харган быстро отступил под защиту каменного зубца, подал сигнал ожидающей группе и принялся плести заклинание сна, чтобы успокоить этих агрессивных женщин и облегчить работу воинам. Первая пуля свистнула его плеча, никому не причинив вреда. Вторая ударила в камень где-то у ног. И тут случилось нечто, еще менее поддающееся планированию, чем встречи с истинно видящими. Полуразрушенная стена, как оказалось, держалась на честном слове, и второй выстрел попал как раз в последнее место, которое еще не рассыпалось и служило опорой уцелевшему зубцу. С оглушительным грохотом единственное укрытие Харгана рухнуло вниз, рассыпаясь мелким щебнем и поднимая облако пыли. Прежде чем он успел сменить позицию, третья пуля разбила в дребезги сферу обуздания и ударила в грудь. Демон пошатнулся, взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, но не смог. Подвела привычка ведь балансировать крыльями куда как удобнее, чем руками, и при потере равновесия, когда первым срабатывает инстинкт, а потом уже разум, прежде всего включаются мышцы крыльев. Тех самых крыльев, которые в настоящий момент никак не могли помочь так как были плотно уложены за плечами и топорщились под одеждой уродливым горбом. Четвертая пуля довершила дело, и господин наместник полетел вниз, понимая, что снять одежду и расправить крылья уже никоим образом не успеет. Где-то часам к семи региональный координатор дополз до острова, на котором его уже давно никто не ждал. Понятное дело, мэтр из стран, человек здравомыслящий, и если коллега не является ни вовремя, ни через час, то он, скорее всего, подумает. Самое вероятное, что мэтр Максимилиана по каким-то причинам не смог прилететь. А идиотская идея, что старый приятель опоздает часов этак на девять, вряд ли ему придет в голову. Но что делать? Ловля гремлина для, же для мага оказалась делом непростым и заняла около получаса. Примерно столько же заняло копание в примитивных мыслишках пленника» благодаря которому Макс умел выяснить, что Гремлин действительно попал на борт не по своей воле, спящим без задних лапок. Подозрения полностью подтверждались, не случайно его положили точно рядышком с автопилотом, специально для Макса старались. Связав ценному свидетелю лапки волосяными шнурками для ловли духов, Макс на всякий случай усыпил его опять и решил выбираться из создавшейся ситуации своими силами. Лучше всего было не возвращаться на базу, где его неизвестно кто и с какой пакостью может уже ждать, а добраться до острова и уйти телепортом вместе со страном, найти Толика и уже потом нагрянуть домой с полномочным инспектором и со свидетелем в кармане. Идея оказалась непростительно самонадеянной. Бортовой компьютер после общения с гремлином перезагружался полтора часа, разыскивая и проверяя все оборудование поименно, после чего сообщил о неисправности автопилот. К счастью, карточку и пароль для ручного управления не потребовал. Теоретически для этого хватало двухнедельных курсов и месячной практики на симуляторе, которые проходил региональный координатор 20 лет назад. А вот практически управлять без автопилота даже этим простеньким мини-диском оказалось затруднительно. Скорость пришлось снизить до минимальной, так как самонадеянный пилот не успевал балансировать четырьмя двигателями. Некоторое время было убито на освежение в памяти инструкции по пилотированию. Кроме всего прочего, без автоматики региональный координатор ухитрился банально заблудиться в ночном небе и нужный ему островок отыскал только с рассветом. Разумеется, никто его там уже не ждал. Но худшее еще было впереди. Ему предстояло самостоятельно посадить летательный аппарат, который он водить-то не умел толком, на последних остатках энергии. Почти весь запас был убит наплужданием над морем, и теперь стрелка датчика мелко тряслась где-то в районе нуля. Постепенно уменьшая тягу вертикальных двигателей, рельма стал снижаться в направлении знакомого песчаного пляжа. Главное точно уловить момент, когда надо выключить горизонтальную тягу и не поспешить с отключением вертикальных, тогда посадка будет мягкой и безопасной. До берега оставалось всего ничего, когда сначала горизонтальный, а за ним передние вертикальный двигатели дружно хрюкнули, фыркнули и замолчали. Через секунду заглохли задние, аппарат по инерции еще несколько секунд летел вперед, задрав корму, а потом врезался в берег. Чудовищный силы удар сотряс кабину, пилотское кресло сорвало скрепление и швырнуло на пульт вместе с пилотом, которому на этот раз не помогли ни шлем, ни ремни безопасности. Несколько секунд диск неустойчиво торчал, зарывшись носом в песок, затем медленно и тяжело рухнул на брюхо. По всей видимости, Харган оставался без сознания недолго. Девушки и дракон были еще здесь, и именно их голоса привели упавшего демона в чувство. От такого визга и грохота выстрелов и мертвый бы поднялся. Но где же группа захвата? Чем они, бездельники, заняты? Карган приподнялся и пошевелил всеми семью конечностями. Кажется, сломано крыло. В грудной броне застряло две пули. Голова болит нещадно, похоже на сотрясение. Бесценный артефакт разбит в дребезги. Управлять же уже подчиненным драконом теперь можно и без сферы, но ведь жалко такую уникальную вещь. А что делать, если появятся еще драконы? Поднявшись на ноги и расправив крылья, Харган обнаружил, что перелома нет, просто небольшой вывих, который он тут же на месте вправил, тихо шипя сквозь зубы. Зато сломан хвост, но этот бесполезный обрубок все равно рано или поздно будет обрезан весь, так что о нем нечего было беспокоиться. Из-за стены донесся возмущенный рев дракона, и над осыпавшимися зубцами словно полыхнуло маленькое солнце. Испугавшись, что неуправляемый ящер вдохнул огнем в ценную заложницу, Харган наплевал на боль и помчался по стеной лестницы наверх, при прыжку, помогая себе крыльями, которые уже не было времени прятать. Обе девушки никуда не делись, они сидели на драконе и безуспешно пытались заставить крылатого приятеля взлететь. На нижних ступеньках тихо догорали останки последних бойцов группы захвата. Трупы первых равномерно располагались по лестнице, видно было, что группу обстреливали во время спуска, и до подножия добралось чуть больше половины. Но с какой дури дракон вдруг напал на них без команды хозяина и без его разрешения? — Я вам покажу, — щипаться возмущенно проревел ящер и, гордо задрав морду, издал что-то вроде победного клича. Речь его была крайне невнятной, и храбрец явно не замечал, что женщины пинают его каблуками, стучат по спине прикладами и обзывают разными неблагозвучными словами. Харган заметил себе спросить у наставника, что такое гальма Перебудовы, и попытался отдать приказ. Именно попытался, так как по непонятной причине его приказ был проигнорирован. На умственные способности уже подчиненного дракона уничтожение сферы не должно было повлиять. Однако при попытке управлять сознанием ящера Харган вдруг обнаружил почти полное отсутствие этого самого сознания. Он не очень хорошо представлял, как должен вести себя покоренный дракон, но что-то подсказывало молодому магу, что превратиться в идиота подопечный по теории не должен был. Между тем дракон вел себя именно как умственно отсталый. Не понимал простейших приказов, бормотал что-то невнятное время от времени глупо и неуместно хихикал. Похоже, у всадниц были те же проблемы. Дракон не слушал их уговоров и расправлять крылья не торопился. Что ж, пока они не заметили, что поверженный демон опять поднялся на стену, надо их все-таки усыпить и на лету снять со спины дракона. А потом, что делать телепортом домой, а с полоумным ящером? Пусть Шилар разбирается, как хочет. — Надо было тебе всю корзинку ему в пасть кидать, — ругнулась одноглазая красавица, в которой рассердито пиная каблуком непробиваемую чешую. — А что оставалось делать? — Простонала ее подруга, оставив бесполезные уговоры. — Если его заколдовали, он бы теперь делал все, что ему прикажут. Может, унес бы нас куда-нибудь, а может, и прихлопнул бы. Разве у меня было время эти листья считать? Там была полная корзинка». Убитым голосом произнесла королева. — Это ж сколько в пересчете получится! Примерно как человеку выдать залпом литр водки. Несчастный похититель чуть -то тоже не застонал вслух. Он не мог точно определить, какому именно объему соответствует загадочная литра, но результат не нуждался в сравнении. Каким бы могущественным ни был разбитый артефакт, он никоим образом не мог помочь в управлении мертвецки пьяным драконом. Как можно управлять существом, которое само собой управлять не в состоянии? Кроме того, оказалось, что заклинания сна не работают, мешают защитные амулеты, которыми обе девушки так предусмотрительно запаслись. И как бы в довершении всех несчастий, истинно опять заметило на стене восставшего из праха дракона. — Кира, у тебя патроны остались? — Рожащим голосом произнесла она беспомощно шаря по карманам. «Этот свиномордый птеродактиль. Опять вылез! Он живой! У него крылья!» Королева молча сунула подруге горсть патронов, и та принялась торопливо трясущимися руками запихивать их в магазин. «Да, детка, так ты долго будешь заряжать. Кстати, надо будет спросить у наставника, что такое птеродактиль». «Крылья!» — счастливо дебильным голосом пропел дракон и, наконец, развернул свои собственные. «Вот чего у меня есть!» Я самый быстрый жених стаи, и дайте мне хоть дюжину, красавиц, всех догоню. Не дожидаясь, пока пьяный дракон взлетит, а меткая девица совладается со своим страхом, Харган решительно расправил крылья и прыгнул со стены. Граки задери эту девицу этого дракона, но королеву надо выхватить из седла и унести, иначе вся операция коту под хвост. Уже в полете он увидел, что отважная воительница, заметив состояние подруги, молча и быстро принялась заряжать собственную винтовку. Без паники, хладнокровно, как на занятиях, без единого лишнего движения. Карган быстрее заработал крыльями, на лету колдуя прыгающий камень первого уровня. Убить такой мелочью крайне сложно, так что заложница не пострадает, зато оружие, если не уронит, заряжать в таком темпе не сможет. Королева успела раньше. Она стремительно сунула подруге винтовку, и та, не раздумывая, тут же бросила свою и прицелилась. Как ни печально, в глубокой уверенности поверителя касательно неоспоримого превосходства магии над техникой, явно имелся какой-то прокол. Первая пуля ударила демона в плечо, прежде чем он успел сделать последний пас, и камень ушел свечой вверх, а сам колдующий едва не кувыркнулся назад. Правая рука повисла бесполезной тряпкой, а крыло свело судорогой. Еще несколько секунд, и крыло вовсе перестало слушаться. Продырявленная в нескольких местах кожа повисла на перебитых костях. Падая, Харган, кажется, сломал еще несколько костей в том же крыле, но сдаваться все равно не собирался. Патроны у девицы опять закончились, и теперь можно было снести эту мерзкую меткую мерзавку обычным огненным шаром. А уж потом перевести дух и разобраться с королевой, которая хвала высшим силам, женщина нормальная, и видеть невидимое не способна. Пока он приподнимался, чтобы освободить руки для необходимых движений, злостный пожиратель наркотических листьев радостно захлопал крыльями и махнул хвостом, задев при этом покалеченного демона и отбросив на десяток шагов в сторону. Полуоглушенный ударом Харган увидел, что, словно откуда-то издалека, из лучшего мира, как дракон, напевая что-то вроде гоп гоп тра ля прыг скок о го го бодро запрыгал по краю обрыва, сначала на двух правых лапах, задрав левый, потом наоборот. От пронзительного визга пассажиров у демона заложило уши и появилось ощущение, будто в его несчастную голову впилось сверло электродрели. — Ольга, держись! — прокричала королева в промежутках между прыг и скок. — Держись крепче, не свались! Танцующий дракон проделал еще несколько гоп-гопов, а под аккомпанемент двухголосого визга и немелодичного завывания «Ой, мороз, мороз!» сиганул с обрыва, расправляя крылья. Карган успел еще увидеть, как огромная бронзовая туша взмыла над замком и запомнить спросить у наставника, что такое алканав турбореактивный. Потом небо поплыло, перевернулось и погасло. — Ты куда нас привел, колбаса зеленая? — Туда, где мы были в прошлый раз. — Да здесь же не души. Ты точно промазал, телепортист недоделанный? Далее следовало предположение, что мэтр Пьер даже в самые ответственные моменты с дамами не попадает, куда целился. Бестактный кентавр высказался куда проще и грубее, но приводить дословно все его высказывания было бы не совсем уместно. «Гиппократ, имей совесть!» — возмутился гном. «Сам ничегошеньки толком не умеешь, кроме как хреноматерными словами выражаться, а еще других критикуешь». «Ничего я не промазал!» — ответствовал обиженный маг. «Это то самое место, только люди отсюда почему-то ушли. Это ведь ваша база, я ничего не напутал». Кантер в очередной раз попытался заткнуть внутренний голос, который уже четверть часа, не переставая, выл как профессиональная плакальщица над хорошо оплаченным клиентом и с трудом включился в разговор. «Да, все правильно, и люди здесь есть, просто их не видно, потому что они сторожат в засаде. Сейчас они глаза разуют, меня рассмотрят и что-нибудь скажут». То ли товарищи в засаде рассмотрели, то ли расслышали, но появились они именно в тот момент, когда Кантер закончил объяснение. Из распахнутого окна штаба выскочил Рика с непонятным восторгом вопя на все окрестности. Кантер вернулся! Тебя-то Или ты дезертировал из этого занудного дворца? А это кто с тобой? — Ага! — вставил внутренний голос сквозь слезы, но тем не менее зло и хидно. — Признавайся, дезертир! — Насколько я знаю, собирали всех! — уклончиво ответил Кантер, И чтобы не останавливаться на больном вопросе, поспешил представить спутников. Это добровольцы. Зашибись! восхитился молодой вор, без всякого намека на скромность рассматривая Кентавра. А седьмой где? Или седьмой теперь ты? Ой, ты же еще не слышал последние новости. Рика, придержи язык, недовольно потребовал Тора, появляясь на пороге. Услышит, кто из начальства, что ты перед новенькими треплешься, получишь. Здравствуй, Кантер. Кого ты привел? Да, действительно. — Думаю, требовать, чтобы за них поручились никто не станет. — Где все? — перебил его Кантер. — Почему такая тишина на базе? — Как где? Все уже перебрались, к остелям Здесь только больные, раненые и прочие небоеспособные. А поскольку остаться и охранять базу никто добровольно не вызвался, все в бой рвутся. Охраняем по очереди. По благодушной физиономии Тора вряд ли можно было предположить, что он рвется в бой. Но, без сомнений, он там будет, когда все начнется. Хотя, как боец, он никакой ценности не представляет. Кто-то же должен будет заниматься ранеными, готовить еду и вправлять мозги дуревшим новичкам. А испада здесь? Нет, сюда направляют только бойцов сомнительной ценности. Меня, Рика, вон Бантану еще. Амарга настаивала, чтобы его вообще оставили за штабными бумажками присматривать. Но тут уж бедняга сам не выдержал. На месте Амарга я бы настаивал получше. Мыкнул Кантер. Штабного писаря Бандану он знал и совершенно не представлял себе, что будет делать в бою этот застенчивый студент. Скорее всего, болван получит первую же стрелу или пулю, если не снимет свою дурацкую красную повязку. Эта тряпка всегда раздражала Кантера, и ее обладателя он называл не иначе, как ходячей мишей, как тот не обижался. Вот и сейчас, пожалуйста, лезет из заветного малиника, сияя своей красной тряпкой на все зеленые горы. Охранничек. И что это у него с лицом? Такое впечатление, что на него в кустах напал, как минимум, голодавший вампир. Тора тоже внимательно присмотрелся к товарищу и очень серьезно, как обычно при своих вечных попытках влезть, куда не просит, спросил, что случилось. Бандана герно поморщился и ответил, что ничего. Тогда почему ты ходил так долго, вернулся такой встревоженный, и смотришь на Кантера, как будто у него кто-то умер? Парень немедленно встряхнулся, взял себя в руки так решительно, что это было видно без всякой магии, и заявил, оставь меня в покое. Ничего не случилось, просто не ожидал увидеть здесь Кантера. Но раз уж он здесь, то при нем я не стану рассказывать, на что сел в этих траханых кустах. Какие мы ранимые! Мы при Кантере говорить не хотим. Твое счастье, мишень ходячая, что Гиппократ по-мистролистски не понимает. Иди собирайся, так же серьезно произнес сторон отводя от товарища пристального взгляда. Нас через двадцать минут сменит. Кантер, ты и эти доблестные господа, насколько я понимаю, тоже отправитесь в костыль Вилос. Кантер молча кивнул и зачем-то посмотрел след ходячей мишени, который очень охотно покинул общество и скрылся в хижине. Он сам отлично знал, как сложно отвязаться от Тора, когда у тебя что-то не в порядке с головой, и давно успел составить обратное заключение. Если Тора упорно идет кому-то, пристает, значит, у кого-то точно какие-то проблемы. А толстяк явно не желал отвязываться от чудака в красной повязке. И, как ни странно, определение товарища Тора показалось до невозможности точно. Бандана действительно смотрел так, будто у Кантера. Кто-то умер. Такого позора господин Флавиус на своем веку еще не испытывал никогда. Даже в памятный день королевской свадьбы потрясение было не настолько тяжким, как сегодня. Ведь в тот раз главе департамента не нужно было докладывать о своем позоре лично его величеству, а сегодня придется. На всякий случай надо было сразу захватить с собой ларец с ритуальными ножами. На случай, если Его Величество на этот раз окажется милостив и позволит нерасторопному служащему уйти достойно. Ров осмотрели, произнес у него за спиной чужой мертвый голос. Так точно, ответил глава департамента, не находя в себе силы вернуться. Развалины лестниц у ров и оба берега. Все осмотрели. Сейчас начали воссоздавать произошедшее. Лавис не осмелился сказать вслух, что с воссозданием возникла некоторая проблема. Не только его подчиненные, но и он сам до сих пор не мог понять, как можно похитить огромного огнедышащего ящера с трех слонов размером. Даже убить дракона не всякий способен, а уж чтобы похитить. По лестнице таскали тропы, видели? Также отчужденно произнес король, отодвигая главу департамента в сторонку и рассматривая уходящие вверх ступени. «Так точно, видели. Но самих трупов нет, видимо, унесли». «Не видимо, а точно. С некоторым раздражением поправил король. И не унесли, а телепортировали. Что горело, выяснили?» «Эксперты еще работают. Предположительно, дракон тахнул в огнем нападавших». «Что нашли?» «Одну винтовку, 18 с неопознанные обломки стекла, керамики, резной кости, следы крови и один очень интересный отпечаток пыли». Также на видном месте находилось письмо, адресованное лично вам. Я взял на себя смелость его вскрыть, поскольку пакет мог содержать. — У тебя что, подчиненных не хватает? Что ты сам скрываешь подозрительные письма? Резко оборвал его король. — Дай сюда! Он почти выхватил злосчастное письмо из рук Плавиуса, даже не глядя на убитого горем подданного, и углубился в чтение. Не наблюдая, как с каждой секунды каменеет лицо короля, глава департамента внезапно осознал, что его надежды на достойную отставку были глупы и беспочвенны. Никто не позволит нерасторопному министру восстановить свою безвозвратно утраченную честь. Король попросту утопит его в сортире. Собственноручно. И будет прав. Ознакомился? — кратко спросил Шилар Третий, медленно складывая лист бумаги. — Я счел необходимым? — Да или нет? — Да. «Магические поиски прекратили, как того требуют?» «Так точно. Показывай остальное». Придворный маг Лондры, которая слушала их разговор в почтительном молчании, негромко кашлянула. «Слушаю вас, Матресса!» — все так же не оборачиваясь, откликнулся король. «Могу я посмотреть на обломки?» — вежливо поинтересовалась Матресса Мориган. «У меня есть некоторые подозрения?» — Плавиус, покажи мне для себя обломки, его величество, — а мне тот интересный отпечаток, о котором ты упоминал. У меня тоже есть подозрения. Глава департамента жестом подозвал ближайшего подчиненного и отдал распоряжение, после чего лично проводил короля к участку, огороженному колышками. — Вот, извольте взглянуть, по всей видимости здесь лежал человек, затем встал. Вот четкий отпечаток ладони, на которую он опирался, и след сапога. И ладони, и сапог явно мужские, дальше следов нет. Он вышел на каменистый участок, а вот это что такое, мы пока не разобрались. Кто-то из следопытов предположил, что складки смятого плаща, но вот эти полосы, видите, они явно толще и плотнее, чем складки ткани, и расходятся под углом из одной точки». Его Величество мрачно рассмотрело отпечаток тела, затем сделал несколько шагов по направлению к замку, изучая что-то на земле, и молча махнул рукой, приглашая Флавиуса подойти. — Ты это видел? — Да, Ваше Величество. Кровь собрали на анализ, скоро будет готово. — А с какой высоты падали камни примерно, можешь прикинуть? — Точно, к сожалению, не могу, но явно выше человеческого роста. Версий несколько, ни одна еще не отработана. Король окинул печальным взором загадочный след и безрадостно сообщил. — Можешь поработать и над моей. Нас изволил навестить горбатой, собственной персоной. А то, что не смог объяснить твой лишенной фантазии следопыт, есть отпечаток крыла. — Вот тебе и горб, и объяснение, как преступник сюда попал без ориентиров. Своим ходом прилетел. — А зачем он прячет крылья? Шелар Третий молча пожал плечами, дескать, если господину министру больше нечем заняться, пусть сам и думает. Заканчивайте здесь, затем вы смотрите окрестности замка Армандии. Если, как сказано в письме, мафей тоже у них, то брали его, вернее всего спящим на синовали. Могли быть свидетели. Я возвращаюсь во дворец, как только митресса нам сообщит что-нибудь об осколках, которые так пристально изучает. Тогда возвращаемся прямо сейчас». Мориган подошла почти неслышно, с непонятным трепетом взирая на осколок резной кости, которая вертела в пальцах. Мне не требуется много времени, чтобы опознать семейные реликвии. Подумать только, я столько лет ходила мимо этого дракончика в шарике и всю жизнь считала, что это просто сувенир. Если б я знала, что это и была дедушкина сфера обуздания. Одно непонятно, как этот урод, ну, сами понимаете, кто, ухитрился прихватить ее с собой. «Вы расскажете мне по пути», — перебил ее король и коротким кивком попрощался с главой департамента. Когда серый туман телепорта уже рассеивался, господин Флавиус внезапно понял, что самого страшного не произошло. Того, по сравнению с чем, воображаемое утопление в сортире показалось бы высшим проявлением милосердия. Ни разу за весь разговор король не взглянул ему в глаза. «Поистине недостойный министр» не заслуживал такого великодушия.